Глава 1354. Возвращение. Голос человека в пещере обладал такой силой, что у Ван Буэлэ бешено засучало сердце и загудела голова, а сам он невольно отпрянул, как от удара. К счастью, магический закон обжорства и силы ипостаси истинной сущности позволили ему и дальше находиться здесь. После того, как ему в лицо ударила эта сила, и безумствующее море чужеродной силы, в его глазах полопались капилляры. «Протри глаза! Это я, ты, Император?» Глядя на парящего в воздухе человека, прохрипел Ван Була. Парящий в воздухе человек скривился от боли. Внезапно в его налитых кровью глазах появилась капля ясности. Долгое время стояла тишина, как вдруг он внезапно рассмеялся. «Ты не он! Ты не он! Интересно! Очень интересно! Хватит говорить загадками!» С трудом, держась, выдавил из себя Ванбола. Подойди ближе, я всё тебе расскажу. Выражение лица загадочного мужчины изменилось. Он попытался изобразить некое подобие улыбки. У Ванбола раскалывалась голова. Он осторожно осмотрел парящего человека с головы до ног, а потом холодно фыркнул и развернулся к выходу. Человек позади неожиданно закричал и бросился следом за ним. Вот только он был узником в этой пещере. После пары метров щупальца, торчащие из его тела, натянулись словно цепи. Не в силах покинуть темницу, он мог лишь бессильно рваться на волю и кричать. «Коварный! Презренный подлец! Ван Болы остановился. Повернув голову, он мрачно посмотрел на вырывающегося человека. Интуиция подсказывала, что под землёй первого плана скрывались десятки, если не сотни таких пещер. Насчёт их назначения у него тоже имелись догадки. Ещё раз внимательно посмотрев на узника, Ван Буэлэ отвернулся и двинулся дальше. По мере ослабления внешнего давления его скорость росла. Вскоре он оказался на поверхности, откуда воспарил над землёй. С воздуха он посмотрел вниз. В этот момент в его глазах разгорелось загадочное пламя. «Стражи Императора выглядят точь-в-точь точь как истинную сущность. Этот человек назвал меня Императором. Как интересно». Ван Буэлэ слегка нахмырился. Долгое время он молчал, пока на его губах не проступила холодная ухмылка. Отбросим бред этого сумасшедшего. Судя по состоянию, очевидно, что трезвость его рассудка находится под большим вопросом. Сам он запечатан там, как какой-то источник энергии. В Федерации существовала вещица со схожим назначением «батарейка». Насколько Ван Булэ мог судить, узник был ничем иным, как батарейкой. Торчащие из его тела щупальца высасывали из него энергию. В других подземных пещерах наверняка находились не менее могущественные практики, и всё же их всех не низвели до состояния источников энергии. Куда уходила выкачиваемая энергия, догадаться нетрудно, она явно поступала императору. Служащие ему 108 всемогущих были запечатаны. Он превратил их в батарейки, чтобы поддерживать своё исцеление и противостоять шипу из чёрного дерева. Поэтому изначальная вселенная пустого Дао превратилась в столь печальное место. Выходит, если отключить батарейки, исцеление Императора прекратится? Ван Боуле задумался. В конечном итоге он отказался от этого плана, в нём было две неизвестных переменных. Во-первых, Император после такого наверняка проснётся раньше времени. Во-вторых, отношение к нему запечатанного под землёй безумца. Ван Боуле боялся, что другие всемогущие, которых заключили в подземной темнице, могли повести себя точно так же. Вдобавок, он не был уверен еще в чём. «Какая связь между мной и Императором?» Сколько Ван Була не ломал голову, он всегда приходил к одному выводу. Это было невозможно. На этой охоте он раздобыл немало зацепок, вот только новая информация породила ещё больше вопросов. Спустя довольно много времени Ван Була тряхнул головой, пазл пока не складывался. Ему нужно больше зацепок, чтобы нащупать ответ. Задвинув все эти мысли в самый дальний уголок сердца, он поднял голову и осмотрелся, В следующий миг он умчался в луче света к горизонту, вскоре он нашёл Чен Линзы остальных. Что до сбежавшего пальца, Ван Буэлэ был бы рад отправиться на его поиски, но после слияния с ладонью оставленной метка исчезла, теперь будет проще найти иголку с Тагисена, чем палец в таком огромном мире. Поэтому ему пришлось забыть о нём. После встречи с Чен Линзы остальными он сделал глубокий вдох и рассеял магический закон обжорства, после чего сгустил его в Дао Волю, которая умчалась в небо. Таким способом можно было покинуть первый план и попасть в город Обжорства. Вот только хоть адепты плоти могли владеть этой техникой, использовать её могли только лорды Обжорства. В противном случае адаптам нужно было ждать, пока город сам откроет проход. Сконцентрированный Иван Булы магический закон Обжорства вызвал раскатистый рокот в небе. Облака медленно закручивались в спираль, пока в вышине не появилась огромная воронка. В ней смутно угадывался город Обжорства. и, Пока очертания города прояснялись, сила притяжения из воронки повлияла на магический закон Ван Буолу и остальных адаптов плоти. Их всех оторвало от земли. В воздухе они уже своими силами в лучах радужного света полетели к воронке в небе. Мгновением позже они исчезли. Из-за ними с приглушённым рокотом стала закрываться воронка, но за мгновение до этого чёрная земля внезапно вспучилась. Каждый бугор принял форму лица. Десятки лиц молча смотрели на закрывающуюся воронку. Когда та уже практически захлопнулась, Ван Буэлэ, что-то почувствовав, посмотрел вниз. На мгновение их взглядов встретились. Зрачки Ван Буэлэ внезапно сузились. Только он хотел получше присмотреться к лицам, как воронка закрылась, а сам он покинул мир. Воронка перенесла его на второй план. Он оказался над городом обжорства. Вокруг него тут же с оглушительным звуком возникла аура лордов обжорства, Вслед за этим появилась ещё более могучая аура кого-то, стоящего выше них. «Добро пожаловать, девятый лорд обжорства!» В небе раздался приглушённый голос. Мир перед глазами Ван Буэлэ наконец прояснился. Он увидел кривящегося Толлендзе и ошеломлённого Джоухо, а также остальных лордов. Наконец его взгляд остановился на массивной фигуре позади них, на гигантской горе плоти, на владыке Желания. «Приветствую вас, владыка Желания!» Ван Була накрыл ладонью кулак и поклонился.